Глава 15 Немного о мебели. Внимательных глаз было много. Целых 6. Потому что это смотрел Потапов, сидя в засаде. Он рассчитал, что в такую прекрасную погоду Стасик не будет торчать в душной комнате и выйдет погулять в сад. Тут-то Потапов с ним и встретится. Но Стасик появился не один, а в сопровождении девочки и мальчика. Девочка была Потапову незнакома, а вот мальчика он сразу узнал. Это был тот самый принц, который вчера хотел убить Потапова в тронном зале. Он явно был опасен. И хотя Потапов был намного сильнее принца, но рисковать собой не хотел. Вдруг у принца какое-нибудь секретное оружие? Минуточку. А почему этот агрессивный принц не нападает на Стасика? Он ведь тоже дракон. Неужели потому, что уже взял Стасика в плен? Нет, не похоже. Принц и дракон разговаривают мирно. Девочка усадила их в шиповник и ушла. Зачем они сидят в кустах, когда рядом через пять шагов удобная скамейка? Подозрительно. Потапов почувствовал, как у него головы пошли кругом от всех этих вопросов. А еще он очень проголодался, отчего головы тоже могли закружиться. Вскоре вернулась девочка и принесла кастрюлю. Родную Потаповскую кастрюлю с борщом, которая таинственно исчезла в новогоднюю ночь. Девочка начала вынимать из кастрюли пироги, пирожные, бутерброды, колбасу, сыр, яблоки, виноград. Ломоть арбуза — это уже было слишком. Потапов смотрел-смотрел, как его скромный борщ превращается во все эти деликатесы, и не выдержал. Наплевав на конспирацию, он вылез из засады и направился прямо к перующим. «Доброе утро!» — сказал он. От этих неоригинальных слов девочка и мальчик остолбенели, а Стасик бросился к Потапову обниматься. «Как здорово, что ты меня нашел! Я так соскучился!» «Тогда дай чего-нибудь поесть!» — сказал Потапов. Вы не возражаете, мадемуазель, и покосился на девочку. Я буду счастливо разделить с вами трапезу, многоуважаемый дракон, сказала девочка и фыркнула. А зачем у вас папин трон на загривке? Ага! закричал принц, это не я трон украл, это он! И указал на Потапова Я мирный безоружный дракон! — на всякий случай отодвинулся Потапов. — Ты на меня не ори, а то я могу неадекватно среагировать. — Это значит дать по шее, — шепотом перевел Стасик. — А насчет трона уточняю. Унес с разрешения здешнего короля, потому как застрял и быстро освободиться не мог, — объяснил Потапов. Обещал вернуть. И верну, как только мне кто-нибудь поможет его снять. Я сам так изогнуться не могу. Кстати, Стасик, как ты себя ведешь в чужой стране? Мне про тебя совершенно дикие вещи рассказывали. Выгнал из дому почтенного призрака, сломал дверь, съел принцессу. У тебя живот после нее не болел? Я к тебе привидение направил с советом, как тебе сделать промывание желудка. Оно прилетало? «Да, — Да-да, — воскликнул Стасик. Оно советовало выпить два литра воды в прикуску с двумя пальцами. Но я воду не нашел. — Слушай, Потапов, я не виноват ни в чем, я только... — Ты всегда не виноват, — строго сказал Потапов. — Надо и меру знать. Зачем принцессу-то сожрал? «Ага!» — обрадовался Сева. «Меня обвинял, а сам съел дверь, сломал принцессу, то есть наоборот». «Элька, что с тобой?» Принцесса уже давно издавала какие-то странные звуки, но теперь она перестала сдерживаться и с хохотом упала на траву. «Ой! Ой!» — стонала она. «Не могу! Я сейчас умру!» Что ты сделал с девочкой? накинулся, потапов на Стасика. Принцессу съел. Теперь вторую девчонку погубить хочешь? Да не делал я ничего, перепугался Стасик. Чего ты на меня набросился? Я здесь идеально себя веду. Ой-ой! подвывала принцесса. Он не ломал дверь! Это я! О! Это я ее сломала! Он не ел принцессу! Это я! «Это ты ее съела?» — с ужасом спросил Потапов. Элька зашлась в новом приступе хохота. Немного успокоившись и вытирая слезы, она сказала Потапову. «Ой, зря вы ругаете вашего друга. Он не ел принцессу, потому что принцесса — это я. Наоборот!» «Он освободил меня из капкана, помог мне взять приступом тюрьму, в которой томился мой жених, вот этот маленький лохматый. Ваш друг благороден и умен. Кстати, он много о вас рассказывал, и только хорошее, а вы не успели появиться и сразу ругаетесь. Фу!» Потапову стало стыдно. «Прости, Стасик», — сказал он, — «я так изнервничался за эту ночь. Привидение на тебя очень жаловалось, и я даже думал, может, тебя бешеная собака укусила, и ты взбесился». Элька опять фыркнула. «Да его ни одна собака не прокусит. Вон какой, бронированный, весь в чешуе. Когда вы прервали нашу беседу, мы как раз обсуждали, кто мог перенести сюда Стасика». «Да, — Да-да, — кивнул Потапов, — и кастрюлю. — Какую кастрюлю? — удивилась принцесса. — Вот эту, — указал Потапов, — это моя кастрюля. Мы в ней на Новый год борщ варили. — Кто же ест борщ в Новый год? — удивилась принцесса. — Аспирин, — сказал Потапов. — Кстати, а как вы превратили борщ во всю эту вкуснятину? Вот бы мне так научиться. — Да вы кушайте, кушайте, — предложила принцесса. — А борщ съел сева еще вчера. Я взяла опустевшую кастрюлю, потому что она была самая большая, и напихала в нее все, что нашла на кухне. Вот и все превращение. «Это ничего, что я ваш борщ съел?» — спросил Сева. «Он не отравленный был?» «Не знаю», — пожал плечами Потапов. «Его аспирин варил не я». «Но аспирин — очень порядочный дракон. Он не стал бы травить своих друзей в новогоднюю ночь». «Значит, у вас вчера был Новый год», — задумчиво сказала Элька. «А у нас лето». «Позавчера», — поправил Потапов, — «и кастрюля пропала». «Вы не подумайте, ваше высочество, я счастлив подарить вам кастрюлю. Но как она из запертого дома могла исчезнуть?» А потом украли Стасика и подкинули записку. «Если вы хотите вернуть вашего ребенка, положите 10 кило золота под пальму». «И ты бросился меня спасать!» — растроганно спросил Стасик. — Я всегда знал, что ты настоящий друг. — Мы все бросились спасать, но в коробку влез только я, — сказал Потапов. — Как бы нам узнать, кто тебя украл? — Я знаю, как узнать, — заторопилась принцесса. — У меня словесный портрет есть. Толстый зеленый мужчина со зверским лицом. Он сегодня приходил ко мне в спальню за Стасиком, но его спугнула моя горничная, очень героическая женщина. Да вот беда, никто из людей, живущих в замке, не подходит под это описание. Толстых мужчин трое, зеленых вообще ни одного. А зверское лицо бывает только у моего отца, когда первый министр говорит ему, что пора хоть на ком-нибудь жениться. «Следствие зашло в тупик», — признал Потапов. «Надо ждать дальнейшего развития событий». «А что, если пока мы будем ждать, мы отцепим от вас трон?» — спросил принц. «А то это дело мне шьют, ну, то есть все думают, что это я трон украл. И если трон тихонько на место подкинуть, я хоть от этого обвинения избавлюсь». «А в чем еще тебя обвиняют?» — заинтересовался Потапов. «В отрубании ног у принцессы!» — фыркнула принцесса. «Это точно вранье!» И продемонстрировала неотрубленные ноги в полном комплекте. Две штуки. «Еще в поджоге!» — потупился принц. «Ни сном, ни духом! Ничего не поджигал с четырех лет, когда играл в сарае в запуск ракеты!» «Да у нас и не горело нигде!» — заступилась принцесса. «Тоже вранье, то есть напрасное обвинение!» «И еще в покушении на вас!» — вздохнул принц. «Ну, я тебя прощаю», — великодушно сказал Потапов. «С кем не бывает. Так что считай, что ты оправдан. Отдирайте от меня трон, мне он тоже надоел изрядно». «Легко сказать, отдирайте». Трон обнимал ножками загривок Потапова и явно не хотел с ним расставаться. Ребята тянули, тянули, всю спину Потапову расцарапали. Никакого впечатления. «Придется вам всю жизнь так ходить», — сказала принцесса. «Ведете новую моду. А мой отец и без трона обойдется, постоит. Сидеть много вредно, от этого радикулит бывает». Минуточку. — прищурился Сева. — Элька, принеси из дворца какой-нибудь стул, похоже. — Зачем? — удивилась принцесса. — Делать мне наследной принцессе больше нечего, кроме как мебель таскать. — Ну, не вредничай, принеси, пожалуйста, — попросил Сева. — Что тебе, стула жалко? Принцесса вздохнула и принесла стул. Облезлый, с драной обшивкой, и ругательной надписью на спинке. Сева поставил стул перед Потаповым и сказал, обращаясь к трону. «Видишь этот стул? Он не молод, но еще вполне ого-го! Если ты, трон, немедленно не слезешь с Потапова, то я, как принц и жених наследной принцессы Амритании...» Разжалую тебя из тронов и переведу на должность кухонной скамеечки. А на твою должность назначу вот этого скромного труженика. И указал на стул. Трон заскрипел и свалился с Потапова. «Вот это да!» — ахнули все. «Севка, ты гений!» — уважительно сказала принцесса. Ты станешь выдающимся государственным деятелем, И я буду рассказывать внукам, что когда-то была с тобой знакома. — Еще неизвестно, может, у нас будут общие внуки, — хмыкнул Сева. — Тогда расскажем хором. Стул можно уносить, он больше не нужен. — Что с ним? Облезлый стульчик всхлипнул. Все переглянулись. — Конечно, — сказала принцесса. Он целых две минуты надеялся стать троном, ему почти обещали. Она обняла облезлый стульчик и сказала, «Да зачем тебе это надо? Не в карьере счастье. Лучше я поставлю тебя в свою комнату и буду с тебя пыль вытирать, и уроки буду на тебе готовить. А не хорошее слово мы со спинки сотрем и напишем что-нибудь жизнеутверждающее, хорошо?» Стульчик кивнул и всхлипнул в последний раз. «Ты и правда поставишь этот кошмар к себе в комнату?» — удивился Сева. «Конечно, мне он нравится, а внешность не главное. И принцесса потащила стул в свои покои. «Ага, не главное. А сама говорила, что не хочет за меня замуж только потому, что я ее ниже ростом», — обиженно сказал Сева. Кто поймет этих женщин?